Берёза. Она влюблена. Стоит, замерла у окна. Волнуясь, колышет листвой. И с ней это каждой весной. Она не сумела сказать и, взглядов её, не понять. По осени сбросит листву на тропу, где ты на рассвете пройдёшь, не заметив слезу. И голые ветви под снегом заснут. Берёза одна у окна.